Глава 21. В себя ветек пришел от подкатывающей тошноты и распирающей черепа боли. Если бы он хоть что-нибудь за целый день поел, то его наверняка бы сейчас вырвало. Голова гудела так, что хотелось умереть, лишь бы не чувствовать этого. О, Господи, как же хреново! «О, Евгеньевич, как раз и твой беспредельщик малолетний проснулся». Донесся до школьника сквозь гул в ушах чей-то голос. «Не поверишь, следил за ним сегодня, он сам в такие чагиря забрел, что грех было не воспользоваться ситуацией. Хочешь полюбоваться на него?» На лицо мальчишки упал совсем неяркий свет, но даже его хватило, чтобы по затылку и темечку заскребли тупые пилы. Тем не менее подросток заставил себя распахнуть вейки. Хоть он и знал, что расплатится за это новой порцией боли, но сидеть в неведении казалось еще более худшей участью. Юноша разлепил глаза и кое-как сфокусировался на прямоугольнике света перед собой. Это что, телефон, видеосвязь? Его снимают? Но зачем? «Ну, точно он самый наглый молокосос», — обрадованно провозгласил мужчина на экране. Да прыгался сучонок. Ну что сейчас скажешь, засраниться? Уже подерзить не так хочется. В -гуглу гуму, начал было витек, но несколько запоздало понял, что не может говорить. Первой пришла пугающая мысль, что его слишком сильно приложили по башке, и он теперь превратился в инвалида на всю оставшуюся жизнь. Только мычать и пускать слюни на подбородок сможет. Но чуть погодя до перепуганного парня дошло, что у него просто рот набит какими-то тряпками на манер кляпа. И это действительно стало маленьким, но облегчением. «Не, ну ты посмотри на него», — довольно осклабился абонент на экране смартфона. «Ты ему рот замотал, а он все равно чего-то базарить пытается. Ну, неисправимый сосунок, я ж тебе говорил. Ну-ка, Вась, дай там ему в табло, чтобы я посмотрел». «Не могу, Евгеньевич, я за рулем». Тактично съехал с этой просьбы похититель. «Хочешь, я тебе координаты скину, ты сам приедешь над ним поглумиться». «А ты далеко его увез?» — заинтересовался собеседник. «Да уж километров двенадцать от города, и до моего лесочка любимого еще столько же». Умнее, не, Васёк, далеко, я туда не потащусь. разочарованно протянул заказчик. «Хотя, конечно, заманчиво». «Ну, тут уж сам хозяин-барин, решай». Свет от телефонного экрана отдалился, и только сейчас затуманенный мозг Виктора медленно стал возвращаться к подобию нормального функционирования. Все происходящее с мальчишкой упорно не желало восприниматься как реальность. Хотелось верить, что это либо натуралистичный кошмар, либо чей-то жестокий постановочный розыгрыш. Досадное недоразумение — ошибка. В общем разом отчаянно искал любые зацепки, чтобы разрушить окружающую действительность. Но чем яснее Василевский мыслил, тем больше обнаруживал свидетельств того, что события грозят ему фатальными последствиями. Итак, что он сейчас имеет? Первое. Мальчишка в салоне чужой тачки. Спасибо еще, что нибудь в багажнике. Второе. Во рту по самое горло забит кляп. Третье. В запястье больно врезается полоска нейлоновой стяжки. Четвертое. За окном машины не виднеется ни единого жилища, а только лишь непроглядная темень, редкие фонари и зловещие ветви голых деревьев. Какой вывод можно сложить из всех этих факторов? Единственно верный. Это полный трындец. «Ладно, Васек, действуй тогда сам». Вынес вердикт некто Евгеньевич. «Прикопай этого ублюдка по-быстрому да возвращайся. Мне только видосик для коллекции сними. Ну, а я с тобой уже по чести рассчитаюсь». Водитель лишь невозмутимо пожал плечами. «Идет. Тогда до связи». «А, бывай». Витек нервно сглотнул, понимая, что этот диалог прозвучал как-то уж слишком откровенно, как будто собеседники позабыли о невольном слушателе на заднем сиденье. Или, скорее, словно оба мужчины прекрасно знали, что подросток ничего и никому уже не расскажет. Страх придал юноше сил. Он замычал и задергался, проверяя на прочность свои узы. Но добился лишь того, что на него прикрикнул незнакомец ведущий автомобиль. «Эй, а ну-ка успокойся, пока я тебя снова не вырубил!» — пригрозил он. «Уфу, ум, неразборчиво пробормотал школьник сквозь кляп. «Слушай, пацан, я сам не в восторге от того, что мне таким приходится заниматься». Повинился мужчина. «Но раз уж взялся, надо работать. Бабки за тебя пообещали очень солидные. Просто не смог отказаться». «Иму фугу, фулумум. «Ну, не я, так кто-нибудь другой бы тебя грохнул». По-своему воспринял невнятную реплику Витька-похититель. «Считай, что тебе повезло, молец? Я издеваться не люблю. Делаю быстро и наверняка». «Мучиться не будешь?» и мы, вы, вы!» Захрипел перепуганный школьник. Лян, прости же, не доводи до греха!» Машина резко съехала на обочину и затормозила. Водитель порывисто встал со своего места, подскочил к пассажирской двери и открыл ее. Схватив Василевского за волосы, он несколько раз долбанул парня кулаком по лицу, призывая к тишине и порядку. «Дун, дун, дун!» Каждый удар в голове сопровождался яркой вспышкой. А после наступила полная потеря ориентации. И когда воспитательная экзекуция завершилась, пленник еще долго не мог понять, где находится верх, а где низ, потому что все плыло и вращалось. Естественно, будучи оглушенным, юноша уже не смог возобновить содержательную беседу с незнакомцем. Виктору оставалось только шалело мотать отбитым черепом, издерживать сдерживать накатывающие рвотные позывы. Василевский, пребывая в глубокой прострации, не сразу заметил, что автомобиль замедлил скорость и остановился. Но когда в боковом окне вдруг мелькнули узнаваемые очертания полицейской фуражки, мальчишка испытал прилив неподдельного счастья. Вот, вот она, полноценная возможность вырваться из лап хладнокровного убийцы, который собрался похоронить его где-то в лесополосе. Так, стоп. «Надо успокоиться. Вдох, выдох. Похититель не должен подозревать, что у Витька уже прояснилось в мозгу. Пусть сначала опустит стекло, и тогда...» «Здравия желаем, сержант Гомедов. Куда направляетесь?» Склонился к водителю патрульный. вы вы эй вы куда мы? загласил сквозь кляп Витек, привлекая к себе внимание, и голова в фуражке тотчас же повернулась в его сторону. Подросток кричал, помогите, меня похитили и удерживают против воли, меня собирается убить. Но из заткнутого рта вырывалось лишь бессвязная гу гу бу Полицейский прищурился, всматриваясь в темноту салона, и поддался вперед. Кто это там у вас? задаченно спросил он. Да так, приятеля пьяного, подвожу. Бедолага перебрал, теперь он язык заплетается, с ухмылкой ответил водитель. Нугу-бугу-ву! протестующе замычал школьник. Кажется, ваш пассажир не согласен. Так как кто же его спрашивает, нагло выдал похититель. И после этой фразы мужчины рассмеялись. От вида такой сцены у юноша глаза на лоб полезли. Фу-двуфу! обреченно протянул пленник, наблюдая, как рассыпается прахом отличный шанс на спасение. «Эх, ну понятно, Василий Васильевич, в таком случае удачи вам на дорогах!» Козырнул на прощание полицейский и отошел от машины. Похититель небрежно махнул рукой и возобновил движение. Ты рыжий внаторий годянаш, неодобрительно цыкнул он. Подставить хотел. «Неужели думал, что на такое дело по непроверенной дороге поеду?» Василевский бессильно откинулся назад и скорчил страдальческую мину. Вот же бездна! «Ну и что теперь делать?» «Его сейчас закопа...» «Стоп! Бездна?» «Точно, ага, да стар!» «Можно ведь призвать его!» «Демон говорил, что если произнести его истинное имя трижды, то он разыщет Виктора, где бы он ни был!» Но как же ангелы? Вдруг они в самом деле обитают здесь?» «В этом случае они узнают, что беглый архигерцог скрывается на земле!» «И не станет ли тогда все еще хуже?» И опять же, сколько времени понадобится мышонку, чтобы прийти на помощь, если он уже ни при каком раскладе не успеет спасти юношу? Блин, блин, блин! Куда ни кинь, всюду задница! Все сильнее разгонял в себе панику пленник. А машина тем временем притормозила в каком-то мрачном подлеске вдали от проселочной дороги. Похититель выбрался из салона, зябко поежился и повыше поднял воротник стильной куртки. Покопавшись в багажнике, он извлек оттуда лопату, а затем призывно распахнул заднюю дверь. «На выход, приятель!» — буркнул он, шмыгая носом на осеннем ветру. Виктор осторожно поставил ноги на толстое покрывало из прилой листвы. Сердце от страха забилось быстрее. И в голову ударила шальная мысль, а не ломануться ли прямиком в чащу. Но первый же сделанный шаг эту идею бесповоротно разрушил. «На-на, куда разогнался?» Похититель успел подхватить споткнувшегося пленника за капюшон куртки и одной рукой поставил на ноги. «Я тебе, ходуля, тоже малость подвязал, так что шибко не топай широко. Семений по чуть-чуть, как гейша, нам тут недалеко». От такой заботы Василевскому захотелось истерически рассмеяться. Надо же, какой предусмотрительный. И ведь странно, мальчишка и в самом деле не слышал в голосе злоумышленника никаких угрожающих ноток злобы, недовести или презрения. Наоборот, мужчина разговаривал с ним почти вежливо, где-то снисходительно, где-то сочувственно. А может, и правда пронесет. Бережно поддерживая Витьку, незнакомец вывел его к крохотному овражку, который со стороны вообще сложно было заметить, особенно в потьмах. Потом он вручил пленнику лопату, вытащил кляп изо рта и толкнул вниз. «Теперь можешь хоть закричаться, тут уже никто не услышит», — пояснил мужчина. «Ну, в общем, вот, тут ты и ляжешь, приятель. Подыши еще, пока могилку себе роешь, а я тебя покараулю». «Отпустите меня», — жалобно попросил школьник, смотря снизу вверх на темный силуэт похитителя. «Ой, ну вот только ныть не начинай, чувачок», — поморщился злоумышленник. «Ты, я вижу, молодой, но ведь не глупый же». «Должен понимать, что я не просто так заморочился, чтобы тебя сюда доставить. Серьезно, давай сэкономим друг другу время, лады? Копай уже!» Юноша не пошевелился, и тогда его пленитель, сплюнув на землю, неодобрительно покачал головой. «Ну вот что ты упертый такой, а? Я же с тобой по-хорошему пытаюсь». Чужой ботинок с хрустом впилился парнишке в лицо, и тот навзничь прокинулся на дно оврага. Захлебываясь кровью из разбитого носа и губ, подросток закашлялся и попытался отползти подальше, но лесная канава оказалась совсем крохотной, а потому он почти сразу же уперся в земляную стенку. «Вставай и копай!» — членораздельно произнес похититель. «Иначе за лопату возьмусь уже я. Но для тебя тогда же хуже, усек. я отпоработаю, поработаю, мне не западло. Да вот только ждать ты меня будешь с простреленными коленями». Под угрозы незнакомец вытащил из-под своей модной куртки пистолет и с щелчком поставил его на боевой взвод. Взяв школьника на прицел, он изрек. считая до трех. Один. Два». «Что ж ты за мразь такая?» — в сердцах выплюнул Василевский, пугливо сжимаясь от вида наставленного в него ствола, и через силу принялся подниматься. «Я такой, жизнь такая», — криво ухмыльнулся злоумышленник. И как мне копать со связанными руками? Попробовал немного улучшить свое положение Витек. «Ах, падла, чего ж ты скользкий такой!» Моментально раскусил его похититель. «Как-нибудь уж постарайся, сосал!» Поняв, что никаких больше поблажек он не получит, юноша поудобнее ухватился за черенок. Рыть действительно было очень затруднительно, но в принципе реально. Мальчишка быстро приноровился к своим ограниченным возможностям. Длины толстой лески, которая плетала лодыжки, как раз хватало на то, чтобы поднимать ногу на высоту штыка и вгонять его во влажную почву. Затем подросток туловищем наваливался на рукоятку лопаты, зацепляя ком грунта. Ну а после двумя руками выбрасывал на край врага, внизу которого стоял. Однако спустя пару минут пленник немного изменил тактику и стал швырять землю так далеко, насколько хватало сил. Просто метал ее в темноту облетевшего осеннего леса, слушая, как она рваной дробью стучит по ковру опавшие листвы. И если первые несколько таких бросков наблюдавший сверху злоумышленник проигнорировал, то раз на пятый все же не выдержал. «Эй, ты чего делаешь?» – озадаченно поинтересовался он. «Как что? Как? Паю, слегка запахавшись, просипел витек. А нахрена так далеко кидаешь? — Это чтоб тебе, упырю, зарывать меня. Дольше было. Заслышав такой ответ, похититель расхохотался в полный голос. — ты забавный чувачок, — хмыкнул он, когда отсмеялся. — Жаль, даже тебя тут оставлять будет. — Но не обессудь, ничего личного. Уж больно мстительному человечку-то дорожку перебежал. — Да блин, кому? «Кому я там чего перебежал?» — почти в истерике вскричал Василевский. «В чем мне таком виноват, что ты меня за это убить хочешь?» «Ну, я, положим, просто хочу денег, а не мочить тебя», — невозмутимо произнес мужчина. «Но так же совпало, что без второго у меня не будет первого. Вдупляешь, пацан. А что касается твоего вопроса, так тебе виднее. Ты вроде не совсем сосынок. Последствия поступков своих пресекать должен. Короче, кончай базар мне». Давай-копай дальше, а то я уже замерзаю. И Витек повиновался. Как бы он ни искал удачной возможности, она все не подворачивалась. А пистолет в руках похитителя и вовсе сводил на нет любые шансы на успешный побег или атаку. Время неумолимо утекало, а парень так и не придумал выхода. Злоумышленник начал пританцовывать у края врага. Он уже весь продрог, и от него исходило очень явное желание поскорее вернуться в машину. Пусть его пока не удовлетворяла глубина, на которую прокопал пленник, но это ненадолго. Еще пару минут, и он психанет. «Извини, Адастар, но я боюсь, что у меня нет другого выхода», — тихо прошептал Витек. «Чего ты там бормочешь? Помолиться, что ли, решил?» — не расслышал незнакомец. «Адастар Инфернис Деморфейн», — четко проговорил Василевский. Но к своему ужасу не ощутил ничего даже близко похожего на то потрясение, когда демон назвал свое истинное имя впервые. «Эй, пацан, ты мне тут давай фигней не страдай. Я же реально пальнуть могу. Реще лопатой работай!» Ада старый стар инфернис, деморфейн!» И снова ничего. «Сачара, ты меня не понял? Копать я сказал!» Околевший похититель нажал на спуск, посылая пулю под ноги юноши. Она вонзилась в почву буквально в паре сантиметров от испачканного Витькиного кроссовка, заставив мальчишку пугливо сжаться от страха. «А да стар Демор, Фейн! пролепетал школьник в третий раз, боясь, что его последняя надежда умрет окончательно. «Как же ты меня задолбал!» — выргался злоумышленник. «Я тебе че, что ли? Уговоривать тебе должен! Не хочешь слушать, да хрен с тобой! Сдохнешь прямо сейчас!» Дуло пистолета уставилось в лицо подростка, и единственное, на что у него остались силы, это обреченно подумать. Ну, вот и все. «Прощай, молокосос, пусть тебя на том свете!» «Ба-бах!» Где-то в небесах выше крон облетевших деревьев раздался оглушительный грохот. Жахнуло так, что сотни и тысячи ветвей обломились, и теперь падали на землю частым дождем. Неслышимым для людей, разумеется, потому что они напрочь оглохли от такого шума. Василевский сперва от неожиданности упал на дно собственной могилы, тщетно стараясь заткнуть уши связанными руками. А когда поднялся и открыл глаза, то увидел его. В ночном лесу, испуская холодное голубоватое сияние, Стояла устрашающая фигура архигерцога восьмого круга бездны.